Глава двадцать девятая. «Вы любите вашего мужа?» Вопрос врывается в мой мозг и разрушает все ожидания. Я собиралась вежливо поговорить с правителем, сыграть роль идеальной жены, и на этом всё. А тут вопрос в лоб, на который я не могу дать лживого ответа, потому что его мудрость это сразу же заметит, и уже будет ничем не прикрыться. «Но прежде ведь мне самой надо на него ответить», И от этого сжимается всё в груди, потому что я понимаю, что боюсь признаться сама себе. Особенно после вчерашнего. После того, как я до безумия мечтала, чтобы Сайтон поцеловал меня, чтобы его руки скользили по моей спине, чтобы... Демоны. Это больно, и до умопомрачения страшно признавать, что я хочу, чтобы Сайтон сделал меня своей женой по-настоящему, а не в рамках какого-то дурацкого договора. «Леди Бранд выводит меня из раздумий голос правителя. «Всё хорошо!» Я грустно улыбаюсь сама себе и качаю головой. Сайтон с волнением на лице подходит ближе и приобнимает меня за талию, притягивая ближе к себе. Горячо от его ладони. Даже сквозь корсет и несколько слоёв ткани прикосновение обжигает, заставляет гореть, вызывает трепет в груди, избивает дыхание. «Всё прекрасно, ваша мудрость», — отвечаю я, чувствуя, как краснеют мои щёки, и отвожу взгляд. «Я... да, я...» Сухая морщинистая рука ложится на мои пальцы, которыми я, оказывается, сминала юбку. «Я вижу, милая Эйвела, в голосе звучит доброта и улыбка. «Можете не говорить. Я знаю, насколько это бывает сложно сказать». Пальцы Сайтона чуть сильнее сжимают мою талию, будто бы его напрягает то, что он сейчас узнал. Он не хочет, чтобы это было правдой? Что ж, Сай, могу тебе только позавидовать. Правитель переводит взгляд на Сайтона. Такую влюблённую красавицу действительно нужно держать и ни за что не отпускать. Я оставляю ваш брак законным и с удовольствием буду гостем на сегодняшнем балу. Правителя проводили в его покое, Сайтон практически сразу поспешил удалиться, а я... Мне ничего не оставалось, как в растрёпанных чувствах отправиться в комнату, переодеваться к балу и с помощью Тормана курировать процесс подготовки дома к празднеству. «Ты готова?» Сайтон пришёл за мной почти в самый последний момент. Он спешно скинул с себя камзол, стянул шейный платок и скинул рубашку, позволив мне с раскрытым ртом смотреть на его широкую рельефную спину. Мне настолько сильно захотелось коснуться его, почувствовать, как под пальцами перекатываются упругие мышцы, что пришлось сжать руки в кулак, чтобы удержаться. На мгновение я подумала, что у меня будет возможность рассмотреть его грудь, увидеть, есть ли у него такая же метка, как у меня. Но Сайтан так и не повернулся ко мне лицом, облачившись в свежую рубашку и сразу же застегнув её. Он вопросительно поднимает бровь, ожидая ответа и будто не видит сам ни моего нового платья от лучшей швеи, ни прически, над которой Вергена колдовала часа два. «Если что, малышка Эйви, я не о внешней готовности», — усмехается Сайтон. «Я вижу, что ты сегодня особенно очаровательна. Я про то, готова ли ты морально сыграть роль счастливой жены для почти что сотни гостей, обожающих сплетни и интриги». «Если тебя интересует только это, то да, я готова. Беру в руки веер, чтобы скрыть волнение и не теребить платье снова. Только не называй меня при всех малышкой, Сайтон. Разве тебе самому не кажется это подозрительным?» Он ловко завязывает шейный платок, надевает парадный мундир и протягивает мне локоть. «Что ж, спектакль начинается». Только мысль о том, что мы всего лишь играем, заставляет сердце тоскливо сжиматься. Мы входим в зал, сопровождаемые десятками любопытных взглядов. Со всех сторон то и дело до меня доносятся слова «беспреданница», «старая дева» и «мог бы выбрать лучше». Я заставляю себя дышать глубже и игнорировать все эти обидные высказывания, сохраняя лицо. Сайтон дает слово правителю, который открывает бал. Мы кружим в трёх танцах подряд. Близость Сайтана, его уверенные движения, то, как он поддерживает меня и ведёт, всё это дурманит и провоцирует верить в реальность этого спектакля. Между танцами к нам подходят люди и драконы, лиц которых я не могу запомнить. Сплошное мельтешение ярких юбок и какофонии из резких навязчивых запахов духов — вызывает головокружение. Сайтан, мне душно, не выдерживая, признаюсь я. Я отойду. Он озабоченно смотрит на меня, словно прикидывая, вру я или мне действительно нехорошо, и отводит к приоткрытой двери на террасу, усаживая на мягкий диван, а сам возвращается к гостям. От чего то ловлю на себе сочувствующие взгляды. Один, второй... Группа девушек в зелёных бархатных платьях разных оттенков, но почти одного фасона, внезапно начинают что-то увлеченно обсуждать, поглядывая то на меня, то на Сайтона. И только спустя пару минут я понимаю, в чём дело. К моему мужу, пусть эффективному, заискивающе улыбаясь, подплывает леди Брандт и леди Гордвин. Они подзывают служанку с подносом, на котором стоят бокалы. Моя ведьминская интуиция, которая обычно спит мёртвым сном, начинает просто вопить о том, что что-то тут не так. Пока леди Брант о чём-то говорит Сайтанам, не до недоневеста лёгким движением пальцев вскрывает крохотный пузырёк и выливает его содержимое в один из бокалов. «Проклятье! Что это?» «Господа!» Мачеха Сайтана привлекает к себе внимание. «Мой сын женился!» «Что может быть большей отрадой для любящей матери? Предлагаю всем выпить за здоровье его избранницы». Она подает тот самый бокал Сайтану, а они с леди Гордвин берут два оставшихся. «Демоны. А ведь если бы я была с ним рядом, а не тут, я бы не увидела. Я должна его остановить». Резко вскакиваю и внезапно чувствую головокружение. Сайтан подносит бокал к губам.